Глава двадцать шестая Возвращаясь к своей машине, Ромили все еще дрожит. Она не поступила так, как обещала. Подача заявления означала бы необходимость объяснять, с чего все началось и что происходило потом, и... и... нет. Она не может сделать это прямо сейчас. Просто не может. Особенно после того, что случилось с Пипой. Увиденное нынешним утром в местных новостях казалось чем-то сюрреалистическим, вытащенным прямо из ее ночных кошмаров и перенесенным в реальную жизнь. Она пыталась дозвониться Адаму, но он так и не ответил. Тут ей самой звонит Фил. От чего она вздрагивает? К ее большому удивлению вчера вечером именно Фил посоветовал позвонить Адаму. «Он знает, что делать», — сказал он, впервые поверив в ее бывшего мужа. «И что?» — спрашивает сейчас Фил. «Что он сказал?» «Сказал никак не реагировать», — отвечает Роммели. «Ну что ж, тут все с ним полностью согласны». Роммели достает конверт из кармана и кладет его себе на колени. «Сейчас тот уже смят и захватан» но действует на нее точно так же, как и в тот момент, когда она только вынула его из почтового ящика. «Ром, — говорит Фил, — разве это не так? — Так, — бормочет она. — Ты ведь не собираешься позвонить в тюрьму? — Нет. — Обещаешь? — Ну же, Ром, ты ведь знаешь, что из этого не выйдет ничего для тебя хорошего. Лучше позвонить доктору Джонс еще разок, если надо. Но с ним не контакт. Она представляет себе, как ее бойфренд стоит сейчас в своем кабинете на работе, опершись рукой о бедро, полностью уверенный в своих словах. Ромили помнит, как Пиппа оценила его, когда они только познакомились. «Он такой собранный!» — прошептала ее подруга, как будто здравомыслящий и логичный мужчина. «Это нечто совсем уж фантастическое. Эдакий единорог среди пони Нью фореста Особь, редко встречающаяся в дикой природе, и, что еще более необычно, желающая быть пойманной. Но вместо того, чтобы наслаждаться этим непоколебимым, осмысленным влиянием, Ромили чувствует, что его совершенство лишь подчеркивает ее недостатки, что сравнение лишь усиливает ее безумие. «Мне уже пора, Фил», — говорит она. «Нужно проверить, как там Джейми». Ромили дает отбой, после чего подбирает с сиденья конверт и засовывает его обратно в карман. Так и тянет сжечь его, избавиться от него навсегда. Но она знает, что никогда этого не сделает. Он держит ее мертвой хваткой. Точно так же, как и всегда.